Об окружающем пейзаже Лойл не обмолвился ни словечком, лишь печально покачал головой. — Так же мертво, как и в проклятых землях, — сказала хмурясь Найнив. Эгвейн куталась в плащ и дрожала. — По крайней мере, оттуда мы выбрались, — сказал Перрин. А Амет добавил, — выбраться-то выбрались, только вот куда. — Шайнар, — сказал Имлан, — мы в пограничных землях. Суровый голос стража прозвучал так, будто он говорил о доме, почти о доме. Ранд, ежесь от холода, подтянул плащ пограничные земли. Тогда недалеко и запустение. Запустение. ока мира. И то, к чему они шли. — Мы недалеко от Фалдара, — сказала Мурейн Всего в нескольких милях.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 Дверь сарая болтала ветром, другая створка со сломанной петлей висела, перекосившись. Высокий дом, непривычный для глаз двуречница Ранда, крытый крупной дранкой с остроконьковой крышей, доходящей почти до земли, стоял тихий безмолвен. Полаять на путников не вышло ни одной собаки. Посереть скотного двора валялась коса, рядом с колодцем громоздилась куча корзин.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 По-моему, этого она не ожидала, — тихо сказала Найнив, обведя рукой все увиденные ими опустевшие фермы. — Куда они все подевались? — произнесла Эгвейн. — И почему? — Надолго же они не уйдут. — С чего ты взяла? — спросил Мэт. По виду той амбарной двери их тут всю зиму и в помине не было. Найнив и Эгвейн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 Он тут же стер с лица усмешку, едва обе женщины глянули на него. — Ну, с вами я согласен. На той косе мало ржавчины, как раз за неделю под открытым небом наросло. Ты бы мог заметить это, Мэт, даже если проглядел в занавеске. Ранд бросил искоса взгляд на Перрина, стараясь не особенно в него всматриваться. Глаза у него были зорче, чем у Перрина. Или так было тогда, когда они вместе охотились на кроликов, но... Он не разглядел лезвие косы настолько хорошо, чтобы заметить какую-то ржавчину. — Мне на самом-то деле все равно, куда они все ушли, — пробурчал Мэт. Мне просто хочется найти местечко с очагом. И поскорее. — Но почему они ушли? — спросил Рант самого себя. — Не так далеко запустение. Запустение, где исчезающие троллоки, те, что не отправились ловить их в Андор. «Запустение куда?» Направлялся отряд. Ранд повысил голос, чтобы услышали те, кто скакал рядом с ним. «Найниф, может быть, вам с Эгвейн не нужно идти с нами к Оку?» Обе женщины посмотрели на него так, будто он нес полную чушь. Но Ранд должен был попытаться отговорить Найниф и Эгвейн. Именно теперь, когда запустение так близко. «Может, вам не стоит оставаться с нами?» Морей не говорила, что вы должны идти. И ты, Лойл». Вы могли бы остаться в Тарвалоне. Наверняка туда будет купеческий караван, или же готов поспорить Морейн посредством нанять экипаж. Когда все кончится, мы встретимся в Тарвалоне. Таверин. Вздох Лойла прогрохотал, словно отдаленный гром у горизонта. — Ты свиваешь жизни вокруг себя, Ранд-Алтор. Ты и твои друзья.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 Ран сказал, «Вообще-то я стараюсь объяснить, что мудрая оборвала его, а она говорит, что Эгвейн и я тоже часть узора. Все сплетается с вами троими. И если верить ей, тут что-то связано со способом, которым ткется кусок узора, и это может остановить темного. И, боюсь, в этом я ей верю. Слишком многое случилось, чтобы не верить. Но если мы с Эгвейн уйдем, что...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 Лан помахал стражникам в ответ, но лицо у него посуровило вдруг еще больше. Отряд ехал по мощенным улицам, забитым людьми и повозками, и Рант обеспокоенно хмурился. Фалдора буквально трещал по швам. Но люди здесь ничем не походили ни на охваченные страстным нетерпением толпы Кеймлина, что наслаждались великолепием города, даже ссорясь по пустякам, ни на беспорядочное людское коловращение Байрлона. Заполнившие город люди, стоящие чуть ли не щека к щеке, провожали проезжающий мимо них отряд свинцово тяжелым взглядом, лица их не выражали ничего. Телеги и фургоны громоздились в каждом проулке и на половине улиц в беспорядке, загруженные всяким домашним скарбом, мебелью, резными сундуками, набитыми так, что одежда чуть ли не вылезала из них.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 У полудюжины кузниц, расположившихся во дворе, звенели молоты, а от больших мехов, с которыми управлялись подвоем мужчин в кожаных фартуках, доносилось гудение пламени в горнах. Постоянный ручеек мальчишек-подручных с только что изготовленными подковами бежал к ковочным кузнецам. Мастера-оружейники резали стрелы, и едва успевали они наполнить корзины, как их уносили, заменяя пустыми.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 и желтый сюрко с изображением серой совы. Непокрытая голова его была гладко выбрита, за исключением пучка волос, перехваченного кожаным шнурком. — Давно вас не было, Мораин Седай. — Рад видеть вас, Дайшан. — Очень рад. Он поклонился вновь, теперь уже лойлу и тихо произнес слава строителям. — Кисерай Тиваншо. — Я недостоин.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 возможно, даже больше. «Ваше присутствие согревает меня, Айседай. «Нинте но дамисита, Агельмар Дайшан», церемонно ответила Морейн. Но тон ее говорил, что они старые друзья. «Ваш радушный прием согревает меня, лорд Агельмар». Кодоме калични Гани, Айседай, хей. «Для Айседай здесь всегда радушный прием». Он повернулся к Лойлу. — Вы далеко оказались от Стэддинга, Огир, но вы оказали честь Фардала своим присутствием, вечная слава строителям. — Кисерай Ти Ван Я недостоин, — сказал Клани и Это вы оказываете мне честь. Он бросал взгляды на холодно-непреклонные каменные стены и, казалось, боролся с собой. Рант.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 У меня нет права на такую просьбу, но вы бы стоили тысячи воинов в Тарвиновом ущелье. И вы, Дайшан, придет тысяча человек, когда услышит, что золотой журавль вновь в полете. — Семь башен разрушены, — хрипло сказал Лан. — И Малкир мертва. Малое число ее народа спаслось, рассеянное по лику земли. Я — страж, а гельмар. присягнувший пламени Тарвалона, я связан с запустением. — Разумеется, Дайш-Лан. — Разумеется. Но наверняка задержка в несколько дней, самое большее, несколько недель, ничего не изменит. — Ты нужен нам. Ты и Морейн-Седай. Морейн взяла у одного из слуг серебряный кубок. Похоже, Ингтар считает, что вы отобьете это нападение, как...